На девятый день пришло много народу. И поминали усопшего душевно, слова говорили хорошие. Люся с угощением расстаралась, Все было на должном уровне. И дочь Катя ей помогала, была весьма расторопна. Ася сидела, думала отрешенно. Хорошо, что решили девятый день дома провести, не в ресторане. Дома как-то душевнее. Да и папа бы одобрил, Он не любитель был по ресторанам ходить, не нравился ему кулинарный пафос. Да, все на уровне прошло. Только она все время боялась, что увидит среди гостей этих, которых здесь быть не должно, юного нахала этого и мать его, неведомую Марусю. Хотя она наверняка ее видела на похоронах, просто не поняла, кто такая. И зря Митя её упрекнул в невнимательности. Мало ли, кто с отцом проститься пришел, А может, спросить у тёти Риты про эту Марусю? Как она выглядит? Может, тётя Рита с ней даже знакома? Да, надо спросить. Врага лучше знать в лицо. Надо улучить момент, когда все гости разойдутся, и спросить. Тётя Рита не сразу ответила на ее вопрос. Глянула с недоумением. Впрочем, Асе показалось, что недоумение это было экране. «Не знаю, Ась, какая еще Маруся. Может, ты первую жену Ванечки, Машу, имеешь в виду? Так про нее я тебе рассказывала. Помнишь, как ты в детстве не захотела с ней знакомиться? Она ко мне в гости должна была прийти, а ты убежала?» «Нет, нет, Тютерита, Я не про первую папину жену спрашиваю. Как выяснилось, у отца еще и любовница была, Маруся». «Фу!» Какое отвратительное слово, любовница. Нормальное слово. А как эту женщину еще назвать? Подруга жизни? Тайная жена? Да откуда ты вообще все это взяла? Что за странные вопросы, Ась? Я ничего такого не знаю. Да знаете, тетя Рита, все вы прекрасно знаете. Откуда? Ну вы же близки были с папой. Вы же сестра. Он вас очень любил. «Да, любил. И я любила Ванечку. Но это не значит, что...» «Откуда ты это взяла все таки «Да все очень просто, тётя Рит. Ко мне приходил сын этой самой Маруси. Григорием назвался. И он на похоронах был. Я потом вспомнила. Значит, и мать его была. Вы видели ее на похоронах? Описать можете?» «Нет, я в лицо не вглядывалась. Не до того было. Маша точно была». Рядом со мной все время старалась быть, поддерживала. Мы ведь с ней дружили тогда, в те годы. И потом тоже общались, после развода. А почему они с отцом развелись? Из-за моей мамы? Да, получается так. Ваня Машеньку полюбил, твою маму. А Маша узнала и отпустила его. Что, так сразу отпустила? Так просто, гордая такая, да, что-то не верится. «Ну, не сразу и не просто. Они с отцом плохо жили, что ли? Они очень хорошо жили, Асенька, очень любили друг друга. Тут дело в другом. Не понимаю я вас, тетя Рит. Так все же, кого папа любил, эту Машу или мою маму? Так я ж тебе объясняю. Тут дело в другом. Просто когда Маша узнала, что Машенька от Ивана беременна, Тогда и решила его отпустить. У них с Иваном ведь детей не было, не могла она родить. Да он и уходить-то не хотел, она его практически выгнала. Любила до смерти и выгнала, как-то так. Понятно. Что ж, теперь мне многое понятно, тетя Рит. Значит, не зря мне казалось, что вы мою маму слегка недолюбливаете. Вы не хотели, чтобы он от этой Маши к моей маме уходил, да? «Господи, да с чего ты это взяла? Не говори ерунды, нормально я отношусь к твоей маме». «Ну да, ну да, нормально относиться — это одно, а дружить — это другое. Сами же говорите, что очень дружны были с этой Машей». «Ну, это уж мне виднее, деточка, с кем дружить, а с кем нет». «А если бы эта Маша отца не выгнала, или, как вы говорите, не отпустила, Ведь могло такое быть, правда? Не все же так поступают со своими мужьями. Да если бы все так разводились по залету, если бы эта Маша так не решила, то что было бы, по-вашему? Отец бы на маме не женился? Я думаю, что не женился бы. И бросил бы ее да? С ребенком? Не бросил бы. Только ты в этом случае без отцовщины бы росла, Асенька то есть де-факто безотцовщиной. Нет, он бы обязательно присутствовал в твоей жизни как приходящий отец, обязательно. Он не смог бы по-другому. Так что, выходит, ты должна быть благодарна Маше, что она мужа к твоей маме отпустила. Звучит жестоко, конечно, я понимаю. Но ты уж не обижайся, Асенька. Я бы этого не сказала, но ты ж сама допытываться начала. Да и вообще, зачем об этом теперь говорить? Не надо, я думаю. Нет, надо говорить, тёте Рита. Потому что, потому что все это неправда. Все, что вы мне сейчас рассказали. Потому что все это было не так, не так. Папа ушел к маме, потому что очень ее любил, а первую жену разлюбил. Вы с ней дружили, потому и наворотили сейчас этот обман, а он просто ушел к любимой женщине, и все. Ему все равно было. «Отпустят его или нет?» «Да неужели вы сами не видели, как он маму любил? Или вам за свою подругу Машу обидно было, и вы не хотели этого замечать?» Тетя Рита вздохнула, улыбнулась грустно, подняла Насю глаза, проговорила примирительно. «Деточка моя, Асенька, я же не собираюсь с тобой спорить, что ты. Не горячись так, пожалуйста». Ради бога, думай, как тебе хочется, как тебе удобно. Я всего лишь ответила на твои вопросы, ни больше, ни меньше. Прости, если обидела. Если что-то сказала не так, прости. Да ладно, тётя Рит, я вовсе не обижаю, что вы. Спасибо, Асенька, я понимаю. Что делать, если характер у тебя такой, вся в деда Василия? Он тоже только черный и белый признавал. Не любил ни в чем никаких оттенков. А где она живет, эта Маша? Да где-то в пригороде. Но вы же точно знаете, где. А я у нее в гостях не была. Обычно она ко мне приезжала. А зачем тебе это, Асенька? Да так, просто спросила и все. А вы часто с ней видитесь? Нет, совсем не вижусь в последнее время. Так перезваниваемся изредка. Ася глянула на тётку с подозрением, показалось, что врет. Испугалась чего-то. Наверняка ведь говорить не хочет, где живет эта Маша. Почему, интересно? Да и подумай, тайна какая. Не больно и знать хотелось. Или тётя Рита решила, что она немедленно кинется эту Машу искать? Да с чего бы ради, забот больше нет, что ли? Когда все ушли, мама спросила у неё осторожно. "А ком это вы?» С Ритой так нервно говорили. Обо мне? Да, и о тебе тоже. Но я ничего сейчас пересказывать не буду, ладно? Да я и так все знаю. Не надо мне ничего пересказывать. Что ты знаешь, мам? А то, что Рита меня, скажем так, недолюбливает. Не может простить, что Иван от первой жены ко мне ушел. Но мне это все равно в общем. Давай лучше вот о чем поговорим. Ты ведь... Давич у меня спрашивала. Так вот, я готова ответить. О чем я спрашивала? Я ничего такого не помню. Нет, ты спрашивала, и ты прекрасно все помнишь. Ты спрашивала меня о том, была ли у папы другая женщина. Конечно, мне нелегко об этом говорить, очень нелегко. Так и не говори ничего, мам. Я уже знать не хочу. Мне не надо. Это лишняя для меня информация. Не надо. Это мне надо, Асенька. Мне надо. Мне. Ася взглянула осторожно маме в лицо. Так и есть. Готова расплакаться. Но зачем тогда? Зачем она сама завела этот разговор? Да, я готова тебе ответить. Сглотнув комок в горле, тихо продолжила мама. У папы была другая женщина. Ее тоже Марии зовут. И я даже знаю, как он ее называл. Слышала, как-то говорил с ней по телефону. Он ее называл очень нежно. Маруся. А ты что, подслушивала, да? Ась, ну зачем ты так? Вовсе я не подслушивала. Просто случайно получилось. Понятно. Значит, она Маруся, да? Это что же, папа для удобства себе такую любовницу нашел? Чтобы в именах не путаться, да? Мама поёжилась слегка. Ася даже, показалось, втянула голову в плечи. Ну вот зачем она так? Так грубо, так зло, так насмешливо. Ведь маме и без того сейчас нелегко, наверное. Хотя как еще можно на такие откровения реагировать, если не грубо и не зло? Радоваться этому надо, что ли? Вздыхать умильно. Ах, прелесть какая! У папы, оказывается... Любовница была, да, мамочка. Но «Ну зачем ты так, Асенька? Не надо так. Тихо ответила ей мама, жалко улыбнувшись. Да, имена у нас одинаковые. Да, так совпало. Но знаешь, я как увидела ее на кладбище, так сразу и поняла. Она и впрямь Маруся, хрупкая такая, нежная, трогательная, жалкая немного. У тебя были силы ее рассматривать? — Надо же. Я думала, ты ничего и никого вокруг себя от горя не видишь. — Да, так и есть. Ничего и никого не видела, а вот ее увидела. Ты не поймешь, конечно, почему, но я попытаюсь тебе объяснить. — Понимаешь ли, Асенька, это ведь моя застарелая боль и страх, и горький интерес. Знаешь, в такие моменты все иначе выглядит, Боль, которая так мучила раньше, уже не кажется болью, и страха нет, и прежняя горечь кажется мелкой по сравнению с горечью утраты. Мне даже подойти к ней захотелось обнять, поплакать вместе. «Ну, это уже лишнее, мама. Совсем не понимаю, куда тебя понесло. Она же, это Маруся, она ведь на мужа твоего претендовала. Она нагло вмешалась в твою семейную жизнь». Да она права не имела, в конце концов. А ты — обнять и плакать. Какие высокие отношения, боже мой! Нет, совсем тебя не понимаю. А рядом с ней сынок ее стоял. Тихо продолжила мама, будто и не слышала ее гневных возгласов. Знаешь, мне показалось, он так сильно на папу похож. Просто одно лицо. Тебе показалось, мам, нисколько не похож. Ничего общего. «А ты тоже его увидела, да? Там, на кладбище?» «Нет. Он приходил ко мне. Довольно наглый мальчонка. Сходу потребовал, чтобы я согласилась на генетическую экспертизу. Родство подтвердить захотел. А потом кусок наследства оттяпать. Представляешь?» «Но ведь он имеет право, Ась. Он же папин сын. Что?» «Что ты сейчас сказала, я не поняла. На что он имеет право?» Ася смотрела с ужасом, будто перед ней была не мать, а чужая женщина. Чувствовала, как злость силой бьется в висках, в груди, в сердце, и понимала уже, что ее несет, и надо бы остановиться, и уже нет возможности это сделать. Вон даже голос зазвучал злобным шипением на тихой и низкой ноте. Право имеет, говоришь. Какое такое право, да ты хоть примерно представляешь, о чем идет речь? И какое наследство придется делить, представляешь? Ты думаешь, у папы горы золотые были? Дома, заводы, корабли и пароходы. Да ты жила с ним, как за каменной стеной, и знать ничего не знала, как ему все дается. Ты только получала, тратила, как сыр в масле каталась. Ты носа не высовывала из своего благополучного бытия. И теперь ты рассуждать взялась, что этот парень имеет право на часть наследства? То есть имеет право меня обобрать, вашу с папой законную дочь? «Асенька, остановись! Что ты говоришь?» Вскинула руки мама, выставила перед ней раскрытые ладони. «Не надо так со мной, Асенька!» «А как надо, мам?» «Если ты глупости говоришь, как надо? Ты хоть подумала, с чем ты сама останешься, если придется наследственную массу делить? Что тебе, может, придется продать эту квартиру, поменять на худшую и дачу продать? Но если так надо, то что же? Я могу? Не страшно?» Испуганно пролепетала мама. «А я не могу, а мне страшно, я этого не хочу!» И поэтому давай с тобой определимся раз и навсегда. Нет у нашего папы никакого сына. Я ничего такого знать не хочу. Не было и нет. Есть только одна дочь. Это я, Анастасия Иванна Говорова. Тебе это понятно? Но, Асенька, так же нельзя. Это будет по меньшей мере несправедливо. Папа будет недоволен». Папы нет, мам, папа умер. Сегодня был девятый день, его душа уже попрощалась с нами. «Асенька, но он же все видит. Он сейчас здесь с нами, Асенька, все видит и слышит. И поэтому мы должны, понимаешь, мы должны. Да, тебе трудно сейчас, и я тебя прекрасно понимаю. Мне тоже трудно, но так надо. Это наш долг перед ним». «О, ты о долге заговорила! Надо же!» «А когда папу от первой жены уводила, ты о долге не вспоминала?» «Да и что мы должны? Кому мы должны?» «Мы ничего никому не должны, мама!» «Ну что ты на меня так смотришь? Разве я не права?» Ася и впрямь удивлялась этому странному взгляду мамы. Вдруг промелькнуло в нем что-то решительное. Хотя где решительность и где мама? Никогда она решительно не была. Откуда вдруг такое упорство взялось? От обиды? Что с ней родная дочь так нехорошо разговаривает? И откуда такие жесткие нотки в голосе? Мы должны признать этого мальчика наследником, если он так хочет. Мы должны, Ася. И отец бы этого хотел, я уверена. Да. А почему он тогда сам его не признал? не привел к нам, не познакомил, если своим сыном считал. Я не знаю. Наверное, были какие-то причины. Может, планировал позже это сделать. Он же не собирался умирать так рано. Он же не знал. Мы этого уже не узнаем никогда, мам. Планировал, не планировал. Может, он уверен был, что это не его сын. У кого теперь спросишь? Вот именно. Ни у кого не спросишь и поэтому мы сами должны. А я еще раз повторяю, ничего мы не должны. Выбросите эти мысли из головы, мам, и даже думать не смей. Ну, думать ты мне не запретишь, допустим, и не надо мной командовать, ладно? Да я не командую, я прошу. Я не хочу проблем, вот и все. Для тебя не хочу проблем, мама. И давай уже прекратим этот спор, Еще не хватало, чтобы мы из этой Маруси поссорились. И все таки я очень виновата перед папой, Асенька. Я должна как-то искупить свою вину. В чем ты виновата, не понимаю? В том, что не призналась ему, что все знаю про него и про Марусю. Он же думал, что я ничего не знаю, Ась. А я... Я знала и молчала. И он так и не признался. Не хотел мне больно сделать, берег меня. Может, если бы сказал, то все было бы по-другому. Что было бы по-другому? Ты бы отпустила его к этой Марусе? Нет, не отпустила бы. Изо всех сил бы держалась. Я без него не смогла бы жить. Что ты? Я и сейчас уже не живу, мне кажется. Но, по крайней мере, он бы не прятал сына, не страдал бы. Я бы приняла его сына. Но ведь жить с этим знанием, что у мужа есть другая, и что ребенок там есть, это же очень тяжело, мам. Это же невыносимо, в конце концов. Это же все время чувствуешь себя униженной, сама себя презираешь. Да как же ты с этим жила, мам? Поначалу, да, так и было. И униженность, и презрение к себе было. А потом я привыкла как-то, оправдала себя. В конце концов, у меня был веский аргумент для оправданий. И какой же? Ты, Асенька, я хотела, чтобы ты росла в полной семье, чтобы ты была счастлива. В конце концов, это ведь обычная женская мудрость, разве нет? Ну да, ну да. Такая хорошая отмазка — это пресловутая женская мудрость. Если женщина терпит унижение, измену, уродует свою душу, то почему бы не уцепиться за женскую мудрость, как утопающий хватается за соломинку? Нет. Я бы никогда ничего подобного терпеть не стала. Не зарекайся, Ася. Жизнь — сложная штука. Мало ли что еще впереди тебя ждет. Вот погоди, будут дети. Ты тоже испугаешься им жизни испортить. Не испугаюсь. Это ты всего боишься. А я не боюсь. Это ты молчала, когда знала, что отец тебе изменяет, а я бы не молчала. Да тебе просто не хотелось удобства жизни терять, вот почему ты молчала, а вовсе не из-за меня. А теперь, значит, в благородство поиграть захотелось, да? Ах, ах, надо признать наследником бедного мальчика. Ах, папа бы так хотел. Да тебе же плевать, по большому счету, на эту Марусю и ее сына. Тебе сейчас хочется выглядеть достойной и благородной в собственных глазах. а О последствиях ты не думаешь. Мы должны, и все тут. Да, мы должны. Это ты должна, если уж на то пошло. А я ничего не должна. Никому ничего не должна. Это же эгоизм, Ася. Это чистой воды эгоизм. Это у тебя эгоизм, мамочка. А со мной как раз все в этом смысле нормально. Ничего Марусин сын не получит. Фигу ему. Я так сказала. И не суйся в это дело вообще, поняла?» Она не стала ждать, что ответит ей мама. Подскочила, унеслась в прихожую, быстро оделась, открыла дверь и не удержалась, хлопнула ею от души. И даже лифта ждать не стала, быстро начала спускаться по лестнице. Услышала, как в сумке надрывается телефон. Митя звонит, наверное. Волнуется. Любит он ее, без обмана любит. Без этой уверенности нельзя жить, ведь так? Это же мучение страшное, как женской мудростью не прикрывайся. Нельзя, нельзя жить компромиссами. Можно жить только правдой. А правда всегда одна. Это черное, это белое. И точка.